Ханнес Колемайнен. Первый финский стайер. А вот к великому финскому стайеру Ханнесу Колемайнену судьба была благосклонной. Конечно, для этого очень многое сделал он сам, не щадя себя в нескончаемых тренировках. В 1910-1920-х годах мало кто мог сравниться с Колемайненом в беге на длинные дистанции. Да и вообще можно удивиться тому, что маленькая Финляндия дала миру целую плеяду великих бегунов. Кроме Колемайнена были и Паву Норми, и Лассе Вирен. Начинал же Колемайнен свою спортивную карьеру с лыж, поскольку в Финляндии зима длится долго, и лыжником в этой стране становится каждый мальчишка. Отец Халнес был плотником из маленького города Куопио. Соревноваться на лыжне будущему четырёхкратному олимпийскому чемпиону в первую очередь приходилось, разумеется, с тремя своими братьями. Но старший брат, кроме лыж, увлекался ещё и лёгкой атлетикой, а его примеру последовали и остальные. Сначала Ханнес Колемайнен попробовал свои силы в марафонском беге. Когда ему было 18 лет, он впервые принял участие в крупных соревнованиях в Выборге. Не надо забывать, что до 1917 года Княжество Финляндское входило в состав Российской империи. К финишу марафонского забега Ханнес пришёл третьим, отстав от старшего брата. Чуть позже, на других соревнованиях в Гельсингфорсе, Хельсинки, Ханнес закончил марафонскую дистанцию уже вторым, опять-таки пропустив вперёд другого своего брата. В 20 лет он участвовал в больших соревнованиях в Петербурге, но теперь уже на других дистанциях. Здесь Ханнес стал победителем в забегах на 1500 и 5000 м, завоевав золотые медали. С тех пор он считался одним из лучших стаеров Европы, но главная его победа была впереди. Её Колеймайнен одержал в финальном забеге на 5000 м во время пятой Олимпиады 1912 года в Стокгольме. Тогда переполненный королевский стадион в столице Швеции увидел полную драматизм о борьбу двух великих стайеров Финна Ханнеса Колемайнена и француза Жанна Буэна. Явным фаворитом считался Буэн. В предварительном забеге на 5000 метров он установил мировой рекорд. Да и в финальном забеге он сразу взял резкий темп, словно показывая всем, что ему не составит труда побить теперь и свое же собственное достижение. Скептики, правда, сомневались. Правильно ли француз построил стратегию? Хватит ли при таком темпе сил на всю дистанцию? Однако и финский стайер, похоже, не думал об экономии сил. Он всё время шёл с Буэном рядом. На середине дистанции оба лидера уже на полкруга опережали остальных бегунов. На последнем круге, когда весь стадион уже встал, Буэн вырвался вперёд на 3 м, но Финн сделал рывок догнал француза и теперь сам стал лидером. Но теперь уже Буэн нашёл в себе силы для рывка и вновь обогнал Колимайнена. Так продолжалось на последнем круге больше 10 раз. Лидировал то один, то другой. На финишную прямую первым вышел Блен. Но когда до победы ему оставалось лишь 20 м, Колимайнен сделал, как показалось зрителям, сверхчеловеческие усилия, вновь стал его настигать. И буквально в последнем мгновении опередил Буэна на какие-то сантиметры, придя к финишу первым и установив новый мировой и олимпийский рекорды. Время победителя составило 14 минут 36,6 секунды. Мировой рекорд Буэна, установленный накануне, продержался лишь сутки и был улучшен сразу на 30 секунд. Этому рекорду суждено было продержаться 10 лет. Но и Буэн пробежал дистанцию блестяще, превзойдя свои собственные достижения. Ведь он отстал от победителя лишь на десятую долю секунды. Жан Буэн, как и Ханне Сколемайнен, тоже был великим стаером. Разумеется, со своим поражением француз не мог смириться. Он верил, что на следующей, шестой Олимпиаде, которая должна была состояться в Берлине в 1916 году, обязательно возьмёт на этой дистанции у финна реванш. и никто тогда еще не знал, что шестую Олимпиаду придется пропустить из-за Первой мировой войны, которая начнется в 1914 году. А Жан Буэн не ведал, что он пойдет на фронт, чтобы погибнуть уже через месяц после начала войны. Коле Майнену суждено было завоевать в Стокгольме еще две золотые олимпийские медали и одну серебряную. Он выиграл забег на 10 тысяч метров, установив олимпийский рекорд и был первым в кроссе на 12 тысяч метров. В кроссе, кроме золотой медали за победу в личном первенстве, он получил и серебряную медаль в командном зачете. Да и последующие его спортивные достижения были великолепными. Финский стайр одерживал на различных соревнованиях одну победу за другой. В том же 1912 году установил новый мировой рекорд в забеге на 3000 метров. На следующий год мировой рекорд в забеге на 20 километров. В годы Первой мировой войны Коли Майнен жил в США, где работал и поддерживал форму тренировками. Но когда военные лихолетия миновало, и бельгийский город Антверпен стал готовиться к Седьмой Олимпиаде 1920 года, великий стаер вернулся на родину в Финляндию. Ему был 31 год, когда в Антверпене он завоевал еще одну золотую олимпийскую медаль уже четвёртую по счёту, победив в марафонском забеге. В это время уже взошла звезда другого великого финского бегуна, Пааву Нурми, для которого Колли Майнен, по собственному признанию, Нурми всегда был примером. Но и у Колли Майнена впереди было ещё немало блестящих достижений. После Олимпийских игр в том же 1920 году он установил мировой рекорд в беге на 25 км. А 2 года спустя улучшил его почти на минуту. Ещё один мировой рекорд в 1922 году Коле Майнен установил в беге на 30 км. В 1924 году Коле Майнен приехал и на восьмую Олимпиаду 1924 года, которая проходила в Париже, чтобы участвовать в марафонском забеге. Но здесь ему не повезло. Повредил ногу и сошёл с дистанции. Однако олимпийским чемпионом в марафоне стал тогда ещё один финский бегун. Альбин Стенрус. Как бы то ни было, из спорта Ханнес Колемайнен ушёл победителем. И в память его побед в Копио, родном городе великого стайера, на берегу одного из бесчисленных финских озёр стоит теперь бронзовый памятник четырёхкратному олимпийскому чемпиону.